Глава 43. Коул С помощью аэромига очутился в знакомом до боли коридорчике. Словно это было миллион лет назад, хотя прошла лишь пара месяцев. В это время он оказался пустым. Красивые стены и теплая атмосфера не поднимали настроение, а напротив тыкали носом в реальность – Я больше не часть высокого цирка Солидара. В голове до сих пор крутился разговор с Севилией. Он не поверг меня в шок, но определенно внес коррективы в дальнейшие планы. Врак оказался слишком хитер, и теперь стало невыносимо даже находиться в главной резиденции. Хотя в глубине души я был готов к такому раскладу. В тот же вечер я снял пелену, Демонстративно застегнул штаны и слез с обнаженной девушки, лежавшей передо мной, раздвинув ноги. Игра началась, и мы продолжили ее в моей резиденции. Надеюсь, найду Эву первой. При мысли, что она увидит доказательства моей измены, становилась не по себе. Представил себя в такой ситуации и внезапно открыл новую эмоцию ревность. Но пока следовало решить все текущие вопросы. Личное подождет. Через пару дней в Нордаре разразился скандал. Пропал восстанавливающийся от инфаркта верховный правящий. Все были в шоке, а я безутешен. Хортон охватил таки сердечный приступ, и несчастного старика увезли в госпиталь. Они же столько лет вместе, рука об руку. Агнар едва не сошел с ума, принимая нового пациента. Вообще, мне безумно с ним повезло. Ума не приложу. Как доверился этому человеку? Ведь нас связывала лишь старая, местами покрытая мхом мансдарских лишайников, дружба. Но он незаметно стал частью нашей команды. Севилье понравилось в резиденции. Неожиданно она стала другой, более спокойной и домашней, словно расслабилась. Удивительно, но девушка подружилась и с пассием и с драконами. Лишь с Агнаром у нее постоянно случались стычки, ведь она тоже имела медицинское образование, пусть и непрофильное. Когда они спорили, то все остальные обитатели дома Предпочитали прятаться по углам. Стены дрожали, а глаза обоих горели так, что дар непроизвольно выплескивался из них наружу. Но резиденция не была безопасным местом, и я понимал это как никто другой. Требовалось спрятать всех этих людей в другом месте. И тогда мне в голову пришла отчаянная мысль — солидар, Разговор с Пассием был долгим, обстоятельным. Обещал ему изъять все аэромиги, ведь он поведал, каким образом его ранили. Рассказ отца Эвы лишний раз подтвердил мои опасения и слова Севильи. Нас лихо обвели вокруг пальца. Подготовка к транспортировке не заняла много времени. Дольше проверяли Веледу, хотя паси был против. Говорил, что Федя хоть и та еще старая дракониха, но верная и никогда бы не подвела Иванессенс. Наконец-то я ему поверил. Потому как если люди прекрасно помещались в музеонесе, то для двух драконов там места не было. Несколько ценных дней ушло на ликвидацию всех аэромигов, исследований по ним и консервацию производства. Это изобретение действительно оказалось слишком опасным, чтобы распространять его. Да еще и вскрылись некоторые особенности. Оказывается, перемещение аэромига можно отследить. Теперь стало ясно, каким образом так быстро нашли дом председателя правящих Ихтрамара. Кстати, он на удивление оказался умным и вдумчивым мужчиной. Сложно было поверить, что он и Паси — родные братья. Невероятно! Мы даже связывались с Эверестом Доллом, негласным отчимом моей дочери. Они с матерью Мими продолжали путешествовать по миру без остановки, уверяя, что у них все замечательно. Верму Зенидис лишь усмехнулся, сказал не трогать их, потому как вряд ли нашего врага заинтересует эта парочка. По сей с ним согласился. Ну, а я почувствовал впервые за много лет, что груз ответственности становится немного легче. Отец долгие годы тащил на себе все, что можно и что нельзя. Тайник в его кабинете красноречиво намекал, что случись со мной что-нибудь, даже Тим не смог бы вскрыть родовые тайны, если только мими со временем, в случае, если в ней откроется дар чувствовать. Рассуждение, рассуждение, рассуждение. Голова взрывалась от мыслей. Я осознал, что в данный момент не готов разговаривать с Веледой. Мне нужна пауза, иначе мой мозг откажется сотрудничать. Поэтому прямо перед дверью Грандменши я развернулся и направился в то место, где для меня начался солидар и высокий цирк — на арену. По привычному пути дошел до неё, распахнул двери и оказался в просторном помещении, освещаемом только звездами и мерцанием спирали. Оказалось, что не только меня притянуло сюда. У основания стремившейся ввысь завитушки сидел знакомый до боли человек. Он заметил мое появление, и мы оба нахмурились. Черные глаза встретились с ярко-оранжевыми. Подумал в одиночестве, называется. Уже развернулся, чтобы покинуть помещение, как Тим окликнул. «Коул». «Постой! Дай мне пару минут!» Застыл, размышляя над тем, стоит ли мое время этого молодого мужчины, моего брата. «Наверное, стоит. Семья же превыше всего». С учетом последних событий эта фраза стала попахивать гнилью. «Говори!» — повернулся к нему, глядя прямо в глаза. На удивление он не стушевался, серьезно и решительно подошел, расправил плечи и сказал «Я ошибся, ты был прав почти во всем, надеюсь еще не поздно все исправить, не тешу себя надеждой, что кинешься мне помогать, но хочу, чтобы знал, можешь рассчитывать на меня в любом вопросе, хочу исправить все то, что натворил и вернуть доверие». Друзей и родных. Какая пламенная речь! Пустил бы слезу, да не могу себе позволить нежности. Нет-нет, я воспринял его слова совершенно серьезно, только вот участвовать в восстании из пепла пока не намерен. Я тебя услышал. Работай над собой, и, в принципе, тогда сможешь вернуть свою жизнь. Если понадобится твоя помощь, то дам знать. На этот раз Тим меня не останавливал и не окликал. Мы поняли друг друга. Я взял на заметку его предложение, а он понял, что так просто прощения не дается. Придется немного поработать. Заодно сейчас спрошу у Веледы, как дела у младшенького. Вообще говоря, не ожидал его там увидеть, даже забыл, что после трагедии, в которой погиб мой дядя и еще несколько правящих, в цирке немного ослабили удила И труппе Бейли дали второй шанс, за исключением жены Дюрана, разумеется. Веледа Фиделия оказалась довольно злопамятной. Даже я удивился такой немного нетипичной для женщины жестокости неужели она так зла на нее из за эвы я бы скорее подумал что там что то личное только вот что может быть личное между грантмэншей и бывшей женой бэлли дюрана почти ничего в цирке было очень тихо насколько я знаю тут лишь недавно стали возобновлять небольшие представления К слову, цены снизили и поделили аудиторию пополам. Невероятные щедрости от главного солидарского увеселения. Боюсь, что когда власть попадет в руки вновь избранных правящих, все снова вернется на круги своя. Разделение по размеру кошелька и количеству поколений еще никто не отменял, хотя попытки были. Чем я собирался заняться здесь лично и сразу же, как только история со вскрытием норд нарыва благополучно закончится, это встряхнуть местные лаборатории и заводы. Пора прекращать традиции издевательства над драконами. Мы сможем получать нужные данные и пламя другим путем, без уничтожения целой расы, А еще пора рассказать обществу правду. Не сразу, постепенно. Но люди должны знать, с чем связаны предрассудки, которые касаются драконов, беременных и одаренных. Работа предстоит немаленькая, но мы к ней готовы. Теперь я не один. Теперь меня поддерживает множество людей. Председатели двух полисов как минимум со мной. А что касается других, власть в них в скором времени сменится. Уверен в этом и приложу массу усилий для реализации задуманного. Дошел-таки до нужной двери. Снова. Сменить декорации и подумать в тишине и спокойствии вышло так себе. Поэтому не стал оттягивать волшебный момент разговора. Постучался и толкнул створку вперед. Картина, представшая перед глазами, лишний раз доказала мне две вещи. Во-первых, что жизнь все еще бьет ключом, а во-вторых, что иногда давать второй шанс людям довольно приятно.